Глава 24. Нойман Иль. Ледяные туннели. Нойман «Чуешь что-нибудь?» — спросил Клайф, высокий лысый адепт с тонкими губами и узкими глазами. «Нет». Нойман отрицательно покачал головой. «Но долго мы тут не сможем прятаться. Либо монстры нас найдут, либо стражники. Надо подняться выше». «Но там монстров еще больше!» — воскликнул Клайв. «Монстров-то больше, но у них радиус обнаружения меньше. А у стражников сканеры. Эти ублюдки для нас сейчас опаснее». Удивленное лицо Ноймана исказилось от ненависти, а пальцы сжались в кулаки. А ведь не так давно он и сам был членом боевого крыла, но теперь вынужден скрываться в проклятых ледяных туннелях. «Так где мы спрячемся?» Устало спросил Варва, третий и последний член их небольшой группы. В отличие от Ноймана и Клайва, которые почти добрались до конца стадии формирования ядра, низенькая девушка с рыжими волосами и таким же ярко-рыжими зрачками имела всего десятый уровень. В иерархии школы ледяных игл она была младшим учеником. Я знаю», — буркнул Нойман, — «я на этот проклятый Иль недавно попал и почти все время провел внизу. Безна, так много усилия, ради чего? Чтобы на меня охотились так называемые «братья по оружию»? «Лучше бы я на каком-нибудь паршивом в прятался. Столько лет меня никто не находил». «Зачем ты вообще к подался?» — хмыкнул Клайф. «Сидел бы себя на каменюке и медитировал». «Затем же зачем и ты? Чтобы как можно быстрее закончить эволюцию и пересечь барьер? Кто ж знал, что в великой школе такие порядки, и что тут тебя могут отдать на съедение тварям?» «А чё ты жалуешься? Может, верхом на монстре ты быстрее попадешь за барьер?» «Тупые у тебя шутки, Клайв! И вообще, веди себя тише! Мы недалеко ушли!» «Понял, молчу! Веди! Ты главный!» Ноэмон благодарно кивнул. Клайву и Варву он знал всего несколько дней, и они только притирались друг к другу, но вроде этим двоим можно было доверять. Правда, Клайв любил тупые шуточки, но хотя бы был хорошим бойцом, в отличие от Варвы. Впрочем, выбора особого не было. Лучше эти двое, чем никого». Надо сказать, что до недавних событий Нойман считал себя везунчиком. Столько лет он прозебал в поясе, перелетая с одной паршивой планеты на другую паршивую планету, а то и вовсе скрывался в открытом космосе, мечтая поскорее добраться до конца 12 уровня и смотаться из опостылевшего кластера. Однако личная эволюция требует не только времени и ресурсов. Прежде всего, адептам необходимо спокойное состояние разума, чтобы ничего тебя не отвлекало от ежедневной закалки ядра особенно на финальной стадии. Крайне желательно это делать в защищённом месте, а еще лучше — в окружении вибраций подходящей силы. К сожалению, небольшая школа, с которой Нойман когда-то связал судьбу, развалилась, не выдержав войны с другой небольшой школой, и ему пришлось бежать. Во время долгих скитаний его спасали ранг проводника, пять врат и способности скаута. Он вообще по меркам пояса заслуженно считался талантливым адептом, поэтому и выжил. А недавно он узнал, что в кластере намечается большая заварушка. Настолько большая, что перекинулась на пояс. И большие школы охотно набирают новых членов. Достаточно относиться к родственной им силе. Адепт цепился в шанс обеими руками. Да, когда-то он нос воротил от крупных школ. Мол, те слишком много требуют от своих членов. Но сейчас готов был хоть охранником работать, хоть садовником, лишь бы находиться в безопасности. «Так он сможет сосредоточиться на развитии». Льдышки охотно приняли новичка, хотя обычно великие школы с подозрением относились к бездомным адептам старших уровней, предпочитая вербовать адептов еще в кластере. Но льдышкам действительно требовалась новая кровь, а Нойман был сильным бойцом. Поэтому быстро стал членом школы ледяных игл. Благодаря личной силе его даже формально сразу назначили мастером, минуя позицию ученика, и определили в скауты. Так он и сидел на Или несколько месяцев, радуясь жизни и тихо медитируя, пока в поясе нежданно-негаданно не появилась новая угроза — монстры. Поначалу никто не понимал, что это за напасть такая. К тому же и руководство не торопилось объяснять простым членам школы, с кем они столкнулись. Просто запретили подниматься на поверхность и все. По Илю пошли слухи, что это конкуренты натравили на них каких-то чудовищ, к чему адепты отнеслись с некоторым пренебрежением. Мол, что могут сделать монстры в великой школе? Причем в школе с боевым уклоном. Правда, когда отправленный на поверхность отряд стражников не вернулся, руководство забеспокоилось. Но простые адепты по-прежнему считали, что дело не в монстрах, а в армии конкурентов, которые спрятались среди прирученных чудовищ. Так или иначе, глава школы ледяных игл, уважаемый ЛОВ, приказал снарядить карательную экспедицию. В ней участвовало аж 30 тысяч бойцов, включая Ноймана. В полном облачении и с уверенностью в победе они высыпали на поверхность. Поход закончился бойней. Спаслось меньше двух тысяч адептов. Нойман своими глазами видел, как монстры в десятки метров длиной накалывали собратьев по школе на длинные щупальца. Жуткое зрелище. Армия пыталась атаковать, но все, что им удалось, так это уничтожить двух небольших тварей, причем лишь когда они накинулись на чудовищ огромной толпой. Однако потом появились новые осьминоги, и бойцам пришлось спасаться бегством. Они даже образцов не сумели захватить. Такие огромные потери сильно напугали руководство, и Лов выпустил приказ всем сидеть под землей и не подниматься даже в ледяные туннели, которыми Иль был испещрен, словно огромный кусок сыра дырами. Они, как огромный лабиринт, окутывали всю планету, занимая пространство между городами и поверхностью. Туннели шли через скальные породы, а ледяными их называли из-за корки льда на камнях, которая образовывалась из-за излучения великих артефактов. Проблема заключалась в том, что лабиринт был слишком обширен и разветвлен, чтобы пытаться его полностью заблокировать. Но Амон вообще сомневался, что у кого-то есть полная карта. Собственно, поэтому подземные города располагались гораздо ниже системы туннелей. В обычных обстоятельствах лабиринт выступал в качестве дополнительного элемента обороны так как противнику требовалось время, чтобы найти нужный проход, в то время как льдышки нападали из-под тяжка. Но против чудовища это не сработало. Во-первых, они были слишком сильные и в одиночку, чтобы на них нападать в туннелях. А во-вторых, щупальца монстров отлично подходили для борьбы в стесненных обстоятельствах, и справиться с ними под землей было даже сложнее, чем на открытой местности. И, к сожалению, монстрам ледяные туннели понравились, и они начали обустраивать в них многочисленные логова, постепенно спускаясь все ниже и ниже. Адепты боялись, что вот-вот блуждающие чудовища найдут проход в их подземные города. Но случайно выяснился интересный эффект. Если дать монстрам некоторое количество жертв, чудовища на время успокаиваются. В смысле, хватают подношения и уползают подальше. «Что тут началось?» Сперва под нож пошли самые слабые ученики из числа недавно принятых, а затем настала очередь новичков посильнее. Варва относилась к первым, а Нойман и Клайв ко вторым. Чтобы спасти свои жизни, всем троим пришлось срочно сбежать. Так они и познакомились. Троица адептов блуждала по туннелям уже несколько дней как ни странно, без происшествий, хотя им постоянно приходилось менять место, едва Нойман засекал приближающихся чудовищ. «Стоп!» — произнес он. «Я кого-то чувствую. Стражники или монстры?» — уточнил Клайф. «Пока не знаю», — ответил он, приложив руку к стене. «Но вряд ли это стражники. Слишком мы далеко от ближайшего города». Нойман видел, что соседний туннель проходит в нескольких метрах над ними. Из-за толстого слоя камня ничего не было слышно, но по стене явно шла вибрация, и она успокаивала. Все стало ясно. Над ними ползет здоровенный монстр. «Над нами осьминог», — тихим голосом сообщил адепт. «Может, он нас не заметит», — просипела Варва. «Надеюсь, но лучше убраться отсюда подальше». По потолку пошли трещины. «Бежим!» — заорал Клайф и ринулся вперед. Чертыхаясь, он последовал за ним. Крыша туннеля за их спинами обвалилась с оглушительным треском, а следом адептов накрыла волна силы. Мужчины выдержали давление благодаря более высокому уровню и рангам, а вот девушка споткнулась. В честь Клаева тот попытался помочь, но Нойман его остановил. «Беги! Я понесу!» Как более сильный, он подхватил варву и помчался вперед. На их удачу ледяной туннель быстро сузился. Не оглядываясь, они влетели в тесный проем. Сзади что-то массивное врезалось в камень. Стены заскрипели. Камни начали лопаться, но осьминогу требовалось время, чтобы расширить проем, либо сузить себя. Адепты очень быстро бегали. Особенно, когда от этого зависела их жизнь. Следующие дни прошли относительно спокойно. Если так можно было назвать их блуждание в темноте и постоянный страх оказаться зажатыми в туннеле между двух чудовищ. Естественно, ни о какой закалке ядра и речи быть не могло. Все внимание Ноймана уходило на отслеживание угроз. Надо уйти подальше от городов, а монстров должно быть меньше, предложил Клайф. Может и так, но я понятия не имею, где находится ближайший город и где сейчас мы, признался Нойман. Так ты заблудился? В этих туннелях кто угодно заблудится. Хорошо бы выбраться на поверхность и осмотреться. С ума сошел. Мне в прошлого раз хватило. Саркастически заметил Клайв. Я же был в той миссии и видел, сколько снаружи чудовищ. Может, все монстры уже внизу. Не будут же они вечно нас снаружи караулить, когда мы просто сбежим с Иля. Куда? Думаешь, монстры атаковали только Иль? Понятия не имею, поэтому надо осмотреться. Я считаю, что надо прятаться и не высовываться. Настаивал Клайф. И сколько мы будем это делать? скептически заметил Нойман. До скончания времен. «Пока не доберемся до конца двенадцатого уровня. Тогда мы с тобой попробуем пробиться к барьеру. Извини, Варва». Адепт повернулся к девушке. «Тебя ждать не будем. Тебе сотни лет еще потребуется, как минимум». «Я все понимаю», — отмахнулась она. «Я...» В потолке возникла трещина одновременно с волной силы. «Вязно! Опять!» — завопил Клайф и побежал вперед. Нойман привычным движением подхватил упавшую Варву и последовал за товарищем. К сожалению, в этот раз им не повезло. Точнее, от преследователя они убежали, воспользовавшись узким туннелем, но извилистый проход вывел их на поверхность, и они оказались в ледяной пустыне. Тихой, холодной и безмолвной. Обычно это зрелище вызывало умиротворение у адептов, связанных с силой холода. Но никогда за тобой гонится мегамонстр. Беглецам ничего не оставалось, как рвануть вперед не выбирая дороги, без всякой защиты и тщательного изучения территории. Но бежали они недолго. Всего через несколько секунд над ними мелькнула гигантская тень. Вот так адепты получили ответ на вопрос, насколько снаружи опасно. «Да он огромен!» — изумился Нойман. Настолько больших чудовищ он еще не видел. В миссии им противостояли осьминоги куда более скромных размеров. Максимум 20-30 метров. А у этого только голова была десять метров в самой широкой части. А щупальца так вообще разрослись до сотни. И как с такими бороться? «Нам конец!» — понял он и воскликнул. «Стой! Что? Почему?» — завопил Клайф, но остановился. «Мы не уйдем!» — спокойно заметил Нойман, кивая на монстра, который лениво парил наверху. Чудовище не торопилось. Явно понимало, что добыча никуда не денется. Такая разумность пугала. Тварь хочет поиграть с ними. Осьминог, что преследовал их в туннелях, вырвался из-под земли. «Проклятие! Ты прав! Нам не уйти!» Пробормотал Клайф, но нашел в себе силу улыбнуться. «Ты бери левого, а я займусь правым. Не возражаешь?» «Да нет, меня все устраивает!» Хмыкнул Нойман, сбрасывая с плеча варву и доставая меч. Никаких надежд на победу у него, разумеется, не было, но плевать. Умирать на бегу он не собирался. Во время полета перехватить Алекса никто не мог. Спасибо магниту. А вот возле Иля его встретила небольшая делегация из трех залетных осьминогов. В смысле, к направлению холода они не имели никакого отношения, а просто пролетали мимо. Но натолкнулись на разрушителя. Или он на них. Так или иначе, ребятам не повезло. Один резчик плюс пара уколов копьем и монстры испустили дух. Разделавшись с осьминогами, Алекс огляделся. В удалении мелькнула двойка монстров, но, увидев разлетающиеся останки собратьев, развернулись и быстро полетели в другую сторону, делая вид, что у них там срочные дела. Надо сказать, в открытом космосе летать у восьминогов получалось довольно быстро. Нет, от Алекса они бы не ушли, но гоняться за ними совершенно не хотелось. Он проводил их долгим взглядом, а потом посмотрел вниз. В отличие от Леркана, Иль обладал какой-никакой атмосферой, хотя также был довольно миниатюрной планетой. Местами поверхность закрывали плотные облака, но кое-где проглядывала заснеженная долина. Кстати, Иль был миром четвертой категории, а значит, этих артефактов тут было как минимум несколько. Однако монстры куда-то попрятались, да и в целом пейзаж казался мирным. «Миром, найди мне великие артефакты». «Почему не монстров?» — удивилась спутница. «Монстры точно будут рядом». «Хорошо, сейчас займусь, но учти, льдышки прячут свои артефакты». То есть ты не можешь их отыскать? «Я этого не говорила», — возмутилась миром. «Просто мне нужно немного времени». «Я тебя не тороплю. Заодно и монстров проверю». Пока спутница работала, Алекс сканировал планету. Не для того, чтобы перепроверить миром. В этих вопросах он ей доверял. Просто ему нужно было хоть как-то развивать око. А когда это делать, если не в таких ситуациях? Нужно было довести умение до усиления, чтобы изучить потом высшие слои Земли. Но внутри кластера для тренировки не было времени. Поэтому Алекс твердо решил наверстать упущенное в поясе. Мол, он же будет просто летать от одного мира к другому. Однако путешествие сразу пошло не по плану. Сначала Сигмарит, потом Леркан, потом Монстры. В результате у него росли боевые навыки и даже появлялись новые, а Око стояло на месте. Не увидев ничего интересного, он переключился на Барьер и перевел навык в форсированный режим поскольку планета льдышек располагалась глубже в поясе чем леркан то получилось рассмотреть новые способности например барьер отсюда воспринимался иначе раньше он как бы поглощал энергию ока и алекс словно бездонный колодец смотрел но сейчас око наткнулось на препятствие это странно пробормотал он что именно взгляни на барьер я занята это важно мне кажется что граница изменилась ты прав согласилась Миром минуту спустя. «Бездна другая. Как будто ее что-то защищает. Какая-то пленка». «Подозреваю, что Вселенная перекрыла все выходы из кластера. Но как тогда монстры сюда попадают?» «Подожди-ка. Барьер неоднороден. Точно. Посмотри сам». Миром подсветила небольшую точку на звездном небе. И Алекс увидел, что действительно в одном месте Око, как и раньше, проваливалось в бездну без остатка. Значит, выход все же имелся. Однако рядом с этой точкой ощущалась подозрительная активность. «Монстры! Больше некому!» «Выход есть, но его защищают», — усмехнулся он. «Это похоже на узловые точки между слоями другой стороны», — заметил Миром. «Там тоже можно перейти на следующий слой, только в строго определенном месте». «Проверенные методы — самые лучшие. В любом случае, нам туда пока не надо. Занимаемся Илем. Нашла что-нибудь?» «Если бы ты меня не отвлекал, то, может, и нашла бы уже...» «Стоп! Вижу активность. Два монстра и три адепта. Прямо под нами». «Да, я тоже вижу. Надо поговорить с ребятами». «Напоминаю, это не спасательная операция». «А какая?» «Не знаю, но мы пришли сюда отобрать ульдышек архивы». «Я помню, но я же сказал, что просто поговорю», — хмыкнул Алекс, падая в просвет между облаками.